Все замело. Не сговариваясь, мы побрели, как нам казалось, назад. В километрах в пятнадцати должен был проходить грейдер. По нему можно было вернуться обратно в лагерь. Некоторое время мы держались кучно, слажено ступая след в след. Снег был не очень глубокий но ветер ревел и дул со всех сторон сбивая с ног о чем мы думали тогда из всех нас пожалуй только тольковерес мог года через четыре выйти на свободу если продержится без драк большинство из нас уже давно выпали из мира нас мало кто помнил И почти никто не ждал. Кому были нужны наши жизни? Этот мучительный, безнадежный переход, Неравная битва с холодом. Но каждый из нас любой ценой Хотел сохранить свою каплю тепла. Мы шли уже довольно долго. Истрофика мотала. Он шел последним, часто оседая в снег. Он-то и споткнулся, а высокую темную кочку рядом с тропой. Под снежной присыпью темнело нечто похожее на обрубок ствола. и Как бревно! Погреться бы! Мы наскоро разбросали снег. Выступило угловатое плечо с погоном. Это был зяблик. Косач быстро обшарил скрюченный пополам труп, кинул навзничь, достал из кобуры пистолет и запасную обойму. — Пригодится. — Рвать так рвать. Ну, кто со мной на свободу, с чистой совестью? Эй, худышка, подгребай. До посёлка добредём, приоденемся, билеты до Москвы надыбаем. И прощай, казённая фатера. Дистрофик трусливо жался к нам, угадывая в приторно-сладком голосе недоброе. Все зэки знали лагерные былички про побег с коровой, когда матерые паханы, сманив на побег простоватого урлака, несколько недель перехода питались его мясом. Тощий зэк наверняка болел. И его, чтобы не лечить, сплавили в другой лагерь. Но его теплая кровь и одежда могли ненадолго спасти косача. — Не, я со всеми. — Ладно, ништяк, не тебя в кипиш с собой тащить. — Эй, ты, старшой болт большой! Ломай сюда кон. Наводи макли и топай налегке. Назад в светлое будущее. Верес медлил. Жалкий общак был нашей единственной надеждой. Спички, чай, табак, нож, варежки. Косач навел дуло на Вереса. снимая тёлку живо. И гнездо. Мне скоро костерок спонадобится. Еще далеко опехать. На пронизывающем ветру Верес снял телогрейку и шапку. Ништяк, не дрогни. Зяблика распетрушите. У него шинелка теплая. Поводя дулом пистолета, косач обобрал Вереса, на лету подхватил его куртку и шапку и пропал за снежной пеленой. Набрось. Я быстро стянул и отдал Вересу свою телогрейку и ушанку. Вдвоем, стараясь не смотреть в лицо мертвого, Мы расстегнули его портупею, вытряхнули из шинели труп, обыскали. Пожилой зек забрал себе документы зяблика. Я с трудом натянул твердое, ломкое от холода сукно и ушанку мертвеца. Но от движения я вскоре вновь согрелся. Теперь шинель грела не хуже телогрейки. Загребая ногами сугробы, мы топали в снежное месиво. Ревела взбесившаяся пурга. Идти становилось не под силу даже самым матерым и кормленным зэком. Этот снежный переход спрессовался в моей памяти. И я уже не могу выделить отдельных событий не могу вспомнить их очередность внутри провалов бушевала снежная буря это мог быть и час и целая ночь в памяти остались только минуты прощания Обессиленные люди все чаще валились на снег ястрофик отставал он шел последним порыхлой пробитый в сугробах колее, и часто вставал по-звериному на четвереньки, отдыхал. Чтобы догнать нас, ему приходилось идти быстрее, не попадая в проложенные следы. Под конец он остался лежать. Он упал спиной к ветру, и над ним сразу вырос высокий сугроб-намет. Я и Верес вернулись, подковыляли к нему. Истрофик корчился на боку, уткнувшись носом в колени. Ресницы и брови его заиндевели. Он громко сопел, жмурился. «Оставьте меня!» «И хочу!» — бормотал он.